При подготовительном шестинедельном курсе не следует допускать, чтобы частота пульса превышала 130 ударов в минуту, особенно если вам уже за 40. Но не следует и лениться. 100-110 ударов вполне приемлемо для начала. Теперь вам предстоит выбрать вид тренировки. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Чтобы сделать разумный выбор, Можно сравнить их между собой по пятибалльной системе. 5 баллов – высшая оценка. Таблица Купера номер один. Программа ходьбы. Неподготовленные начинающие. Неделя. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Дистанция в километрах. 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 2,4, 2,4. в р е м я в минутах. 17.30, 15.30, 14.15, 14.00, 21.40, 21.15. Частота в неделю. 55 5 5 55 очки за неделю 5, 5 10 10 15 15 проанализируем эту таблицу первое тренировочный эффект для сердца и легких самый большой при беге Но и все другие виды тренировки достаточно эффективны, если задать такой темп, который участит пульс, до 110-120. Второе. Эффект для суставов наибольший при занятиях гимнастикой и играх. Игры еще и совершенствуют нервные механизмы управления движениями, координацию, реакцию. Это немаловажно для некоторых профессий или, например, для автолюбителей. третье Степень безопасности упражнения определяется равномерностью нагрузки, возможностью точно дозировать ее, отсутствием чрезмерных эмоций, соревновательности и возможностью в любой момент остановиться и даже сесть. Бег на месте в этом отношении предпочтительнее всех других видов тренировки. Затем идет гимнастика, потом ходьба. Игры на последнем месте. Четвертое. Основное время – усредненная продолжительность самой тренировки. Ходьба, конечно, самое длительное занятие, а бег – самое короткое. Пятое. Дополнительное время – то, которое тратится на сборы, подготовку, на дорогу к месту тренировки. Для домашних упражнений сборы минимальны. Ходьбу можно совмещать с дорогой на работу. Больше всего времени тратится на организацию спортивных игр и на подготовку к плаванию. Шестое. Внешние условия часто мешают тренировке. с а м ы е в е Нетребовательные виды – домашние, гимнастика, бег на месте. Седьмое. Степень интереса тоже влияет на регулярность занятий. Бегать по кругу в сквере очень скучно. Ходить чуточку веселее, можно по сторонам смотреть. Бег на месте тоже очень скучен, но его можно скрасить телевизором или радио. Игры. Самые веселые т р е н и р о в к а Если подсчитать суммы баллов, то на первые места выходят домашние упражнения. Гимнастика и бег на месте. Этого и следовало ожидать. Меньше всего затрат времени, никакой зависимости от внешних условий, включая телевизор и работой. Расхождение с у м м е баллов не такое уж большое. Это значит, что... в Все виды тренировки вполне полноценны. Теперь попробую дать более развернутую оценку каждому виду тренировки. Ходьба. Самая естественная нагрузка. Ее тренировочный эффект определяется расстоянием и учащением пульса. Чтобы иметь удовлетворительную тренированность, если верить Куперу, Нужно ходить не меньше часа и покрывать расстояние почти в шесть половиной километров. Надо очень быстро и напряженно идти. Стоит замедлить шаг до пяти километров в час, расстояние увеличится до д е с я т километров в день. На такие расстояния времени обычно не хватает, поэтому ходьба как единственный метод тренировки хороша лишь в качестве в о д н о г о курса, незаменима для восстановления сил после болезней, вполне пригодна для пенсионеров, у которых много времени. И так получается, что использовать ходьбу для тренировки могут только свободные люди, а все занятые люди должны помнить Не ждать автобуса, чтобы выиграть 10 минут, а идти пешком. Причем ходить нужно всегда быстро, чтобы пульс учащался хотя бы до 100 ударов в минуту. Если за день проходить скорым шагом 4-5 километров, это не даст 30 очков, как рекомендует Купер, но все-таки лучше, чем ничего. В таблице опущен важный фактор — свежий воздух. Оценить его довольно трудно, но пользу отрицать нельзя. Может быть, все дело в ионах. Профессор ч е ж е в с к и й придавал им огромное значение. Бег по дорожке. Так официально называется этот вид тренировки, хотя горожане часто бегают там, где нет никаких дорожек. Не важно, где важно бегать. Если сравнить, сколько напечатано о пользе бега, особенно джок генга, с тем, сколько людей бегает, то КПД получается очень низкий. На одну книжку по одному бегуну не придется. Почему бы? Но все же из-за тех же тормозящих факторов. Плохая погода, люди смотрят, нет подходящего места для бега, наконец, просто день. Пожалуй, последнее препятствие, самое решающее. Этого фактора в таблице нет, потому что он влияет на все виды тренировки. Но почему-то на беге лень отражается сильнее, чем на других видах. Несомненно, бег – король тренировки. Работает много мышц, дыхание не стеснено – Нагрузка ровная, дозировка ее удобная, от самого медленного, 5 км в час, до большого ускорения. Правда, азарт немножко подводит. Некое легкомыслие появляется, и скорость можно нарастить больше, чем следует. Для молодых это только хорошо, а пожилые и больные могут и переборщить. Кроме того, суставы, стопы болят часто. Но и это от несоблюдения главного правила любой тренировки, постепенности. Беда в том, что именно при беге это правило легче всего нарушается. Еще недавно существовала особая мода на медленный бег – джогинг, от английского глагола «трястись». Это совсем не значит, что джогинг всегда лучше быстрого бега. Те, кто уже освоил бег в медленном темпе, кто достаточно здоров, пусть бегают быстро. Чем быстрее, тем выше уровень тренированности, поскольку он достигается мощностью. Есть нормальный бег, не быстрый и не медленный, со скоростью 9-10 км в час. Пробегать 2 км ежедневно за 12 минут – это для минимума достаточно. Я считаю лишними всякие разговоры о разминке перед бегом, о специальном питании, о технике, наступать ли на носки или на пятки, надо просто бегать. Никаких разминок не требуется, никаких дополнительных калорий для занимающегося физкультурой не нужно. Это же не спорт, где накачивают мышцы. 20 и даже 40 минут ежедневных занятий Это еще очень и очень далеко от тренировок спортсменов. Тут уместнее думать, как бы сбросить килограммы, а не бояться их потерять. Дыхание при беге имеет значение, но не очень большое. Не нужно бояться кислородного голодания. Запыхались — придержите темп и восстановите дыхание. Кончилось время или дистанция — Пройдитесь немного шагом и дышите, как дышится. Лучше меньше, чем больше. Излишек углекислоты в крови как раз способствует расширению сосудов, и кислородная задолженность скорее исчезнет. Хорошо бы приучить себя дышать носом во время бега. Но это совсем непросто и придет только со временем. Дыхание носом, хотя и труднее, Тренирует диафрагму, приучает дыхательный центр к излишкам углекислоты, а зимой защищает трахею и бронхи от прямого попадания холодного воздуха. Но при быстром беге такого дыхания обычно не хватает. Гораздо важнее следить за пульсом. Сразу после прекращения бега нужно подсчитать пульс. Не каждый раз, а для пробы, чтобы проверить, как реагирует ваше сердце на заданный темп бега. Не следует допускать, чтобы частота пульса превышала 140 ударов в минуту. По крайней мере, людям, которым уже за 40. При неполноценном сердце достаточно и 120, 130 и даже 100 ударов. Вопрос обуви потерял актуальность после распространения кроссовок. Одеваться лучше как можно легче. Быстрее будете двигаться. Бегать можно в любую погоду. За 10-20 минут на бегу не простудишься. Но незакаленному лучше оберегаться. Сколько раз в неделю бегать? Я бегаю каждый день. Купер рекомендует разные режимы от трех до 5 раз в неделю, но не реже. Важно набрать заданное число очков. Излишний педантизм, мне кажется, ни к чему, но только при одном условии. Если бег по дорожке из-за плохой погоды не состоялся, его необходимо заменить другой полноценной нагрузкой дома. Бег на месте. Это был бы вполне подходящий заменитель бега по дорожке, если бы нагрузка лучше дозировалась. Подскоки часто незаметно становятся облегченными. Достаточно поднять стопу на 15 сантиметров вместо 20, и треть нагрузки пропала. Наилучший метод контроля – частота пульса. Самое простое правило – Она должна удваиваться по сравнению с состоянием покоя. Нет необходимости, чтобы она превышала 140 ударов в минуту, до этого и нелегко достигнуть, но пульс менее 120 ударов в минуту свидетельствует о том, что бег на месте неполноценный и нужно прибавить темп. Можно научиться примерно определять частоту пульса по степени одышки. Гимнастика. Я рекомендую вольные упражнения, однако если есть где повесить турник, это совсем неплохо. Гантели тоже хороши, они позволяют повысить мощность упражнений. А именно мощности как раз и недостает г и м н а с т и к е для общей тренировки. Зато она имеет другие преимущества – разрабатывает суставы, укрепляет связки и мышцы. Если правильно выбрать комплекс движений, то можно поддерживать подвижность суставов в любом возрасте. Комплексов упражнений «Миллион». можно найти сложнейшие по 40-50 видов упражнений. Для первой недели одни, для второй другие и так без конца. Специалисты доказывают, что каждой мышце нужно свое движение. Но мне кажется, что не требуются сложные комплексы для гигиенической гимнастики. Нагибайтесь или приседайте и думайте в это время о чем-нибудь, или слушайте е п о с л е д н и е и з в е с т и я Гораздо важнее другое – многократное повторение движений максимального объема. Подход к упражнениям должен быть разным в зависимости от состояния суставов и возраста.